Всю ночь Зинаиду мучили кошмары. То катались по небу какие-то кляксы, потом стремительно приближались, сливались и превращались в лицо неизвестной Полины. «Уберите эту родину!» пыталась кричать добровольная сыщица, но из горла вырывался только хрип. «Ты не бойся!» ласково уговаривала ее Любочка. «Это она только снаружи такая страшила!» «Зато внутри красавица! Тогда выверни ее наизнанку!» Снова хрипела Зина. «Не видишь, что ли? Я же боюсь!» «А нечего лезть, куда не просят!» Хихикал любимый зять Сашенька и корчил рожи. «Ты все равно ничего не найдешь! Не найдешь!» Из -за скачущей физии Александра все время пыталась вылезти еще чье-то лицо, но зять его все время прятал. Сейчас как вцеплюсь! взвизгнула наконец Зинаида и добралась до зичка. Она долбила его головой о стену, но тот только сильнее хохотал. Голова так грохотала, что зинаида перестала мучить родственника, Но грохот не прекращался. «Зинаида Ивановна, вы там с кем?» Ворвался в кошмар голос Саши. «Откройте немедленно, а то сейчас двери снесу». «Нет, Сашка, сегодня же позвоню Насте, чтобы она с тобой разводилась!» Заявила теща, отпирая двери. «Это ж надо! Мне во сне таким чучелом присниться!» Зятек обиженно залупал глазами, а потом растерянно произнес. — Я понимаю. Это я вас вчера с пьяну испугал. Вы не переживайте. Я не всегда так-то упиваюсь. Бывает и полегче. — Бедная моя дочь! — начала была Зинаида, но ее нос учуял. Сказочный аромат горячей яичницы с жареной колбасой. — Это кто там? «С колбасой на кухне балуется. Это не кто-то. Это я. Специально для вас. Завтрак, так сказать. Вам в постель?» Не знал, чем искупить вчерашнюю вину, зять. Чего это я в постель со сковородкой делать буду? Сейчас подойду». Когда после водных процедур Зинаида появилась в пищеблоке, за её столом... Тесным кружком сидели все обитатели коммуналки, включая и вновь прибывшего Петеньку. Надо отдать должное Сашиным стараниям. Весь стол был заставлен яствами. Тут была и целая супница с пельменями. И тонко нарезанные огурчики. Золотилась в масле свежая картошечка. Прятала в луке жирные бока селедка. Колбаска. Аккуратными кружочками радовала глаз, а в центре стола туманилась в графине ледяная водка. — Ого! — захлебнулась от счастья Зинаида. — Чего ж ты, Саня, раньше передо мной так не раскрылся? — А это не один Саня, — хвастливо заявила Любочка. — Это они вместе с Петенькой. А Федол, стало быть, отлынивал я не отлынивал я стихи сочинял сейчас прочту вскочил федул арнольдович отставил ножку закатил маленькие глазки под лоб и натуженно завыл пускай сегодня не в моих руках вы не житесь ой хе -хе -хе, это он про меня воскликнула Любочка. петенька не слушай Видишь, Фидул Арнольдович, мне в чувствах изъясняется. Фидул вздрогнул, будто от пощечины, очнулся от поэтического экстаза и надменно произнес: "Вообще-то стих называется 'Баллада о долларах'". Нахал! констатировала Любочка. Мог бы на прощание и мне посвятить. На какое прощание, Любочка? Уставилась на соседку Зинаида. Мы с Любовью Андреевной. «Мы уезжаем сегодня», — смущенно заговорил Петя, свекольно румянясь. «У меня дела в деревне и вообще...» «Ну что за дела у него, а, Любк?» — волновалась Степанида Егоровна. «Вероятно, ей мечталось, что новый зять теперь каждое утро будет ее будить к такому столу». «Нет!» Ну скажи ты ему, Любк, чё ему здесь-то не живётся? Ведь вода, газ, все удобства, чё в глухомань-то А тут, глядишь, скоро и Зиночку себе хахаля какого найдёт. К нему съедет, и, пожалте, её комната освободится. Федула опять же может пристроить получится, и снова лишние метры. Федул с Зинаидой разом поперхнулись. И Сашенька от души стал долбасить их по загривкам. — Да нет же, мне надо, — упрямо мычал Петя. — Меня Никитич просил корову к быку свести, пора ей уже. — Так он что, сам-то не управится? — Нет, ну, неприлично самому-то. Принято же, чтобы бык, — растерялся ветеринар. — А давайте выпьем, — радостно предложила Любочка, — за наше хорошее будущее. Зин, ты не куксись, я тебе обещаю. С Полиной глаз не спущу, весь участок Васильевых на коленках использую, а всякий там улики тебе достану. Я думаю, надо еще с Валькой этой сивухой подружиться. Она мне много чего интересного рассказать сможет. Посидим с ней так, не спеша. «Глядишь, и вылезет, где какое словечко нужное!» Степанида Егоровна елозила на своем стуле и все силилась что-то сказать. Наконец, не выдержала. «С Валькой-то и я могла бы беседу провести. Это помудрее тебя по всем статьям. Может, и выскочит, где какое нужное словечко, тыкать. ты же его и не заметишь. Нет, любк, как ты хочешь, а надо мне вместе с вами отправляться!» «Такое мое слово!» «Ни за что!» — выкрикнула Любочка и стремительно побледнела. «Мама, ты нам здесь нужна!» «Да и Зинаиде без тебя не справится!» «Ну скажи же, Зина!» «Да уж, оставайтесь с нами! Пусть молодые устроятся, а там...» — попыталась отговорить соседку Зинаида. «Будете приезжать к ним в гости на деревенское молочко, сметанку?» «Знаете, как приятно приезжать к деткам в гости!» «Знаю! ваш Васильева уже съездила!» Обиженно буркнула Степанида Егоровна и опрокинула в себя стаканчик сорокоградусный. Зинаида задумчиво пережевывала колбасу, и мысли в ее голове скакали неприятные. «Ведь надо же!» Все соседи, такие милые, близкие. Вот, к примеру, Фидул. Уже вторую чашечку пельмени себе накладывает. Не голодает. Стишки вот придумал. Про доллары. Глазки маленькие, добрые. Только попроси, ни в чем не сможет отказать. Такого в соседях содержать одно удовольствие. Или вот Степанид Егоровна. Хозяйка до мозга костей правда хозяйничать не умеет не любит да и хозяйство никакого особенного у нее с роду не водилось зато как всех к порядку приучила прям домашний генерал не меньше опять же слов дурного слышать не может сразу крестится при ней никто дурных слов и не говорит разве что сама любочка тоже нет любочка тут ни при чем она пожалуй самая открытая Увидела мужика и про все расследования забыла. Не могла она подкинуть газету с фотографией, потом сама же на нее и наткнуться. Да еще и обижена губы дуть. Тогда кто же? Чья эта газета? И ведь можно было подумать, что она случайно затесалась. И если бы не эта галочка рядом с лицом Раисы. А Раиса не такая страшная. Ей бы прическу современную, костюмчик, макияж. И из нее можно было бы такую шоколадку сотворить. Только никто не собирался творить. Почему? Неужели Васильеву и правда жена была настолько безразлична? Тогда почему сама Раиса за собой не ухаживала? Ведь, по словам Полины, она жутко ревнивой была, так была уверена, что никуда от нее супруг не сбежит. Почему? Вот черт! И откуда же взялась газета? нет. Надо сегодня же по душам потолковать со своими соседями. Ведь в сущности, что Зинаида о них знает? Да ничего. Почему к Федулу никто никогда в гости не приходит? Где отец у Любочки? И писем от родственников никто не получает. Что, так и собрались все в коммуналке сироты, всеми забытые. Тогда ведь можно коллег пригласить. Кстати, а на что они все живут? Ну ладно. Степанида Любочку на свою пенсию кормит. А Федул? Мдааа, а Федула кормит Зинаида. Если припомнить, так ведь он перестал ходить на службу сразу, как Зинаиде поступил заказ, а вместе с ним и деньги. Нет, с Федулом надо поговорить строго, а между делом намекнуть, что всю дальнейшую жизнь Зинаида не намерена тащить его на своей многострадальной шее. Она поговорит. Но только вечером. А сейчас нечего рассиживаться, надо искать плюха. Только опять же, как его найдешь? Зина хотела обзвонить все больницы, а теперь из дома и не позвонишь. Черт, да чего же много неудобств, когда вместе с тобой проживает убийца, которого ты ищешь? Последний убирает посуду! Вздрогнула Зинаида от радостного голоса Федула. За столом теперь сидела она одна а все потихоньку перебрались в комнату Любочки, помогая ей собирать самое необходимое. — Нет уж, Федул Арнольдович! — скинула Зина. — Сделайте одолжение, уберите за собой сами. А я, а меня, меня сегодня пригласили в гости. Я ведь сто лет нигде не была. Надо развеяться. Оставив Федула морщить лоб, Зинаида гордо встала, отряхнула с юбки крошки и выплыла из кухни. Зинаида ехала в автобусе в центр города. Там, в роскошном доме, проживала ее давняя подружка, Нюрка Тюрина. Когда-то вместе с Нюркой они начинали работать официантками. Обе в одиночку тянули детей, Зина – Настю, а Нюрка – сына Павлика. Занимали друг у друга десятки до получки и менялись небогатыми нарядами. Потом Нюрка неожиданно ударилась в изучение иностранных языков и даже упрямо стала затягивать в это нудное дело Зинаиду. Зиночке было не до того. Домой приползала разбитая, усталая, а часы отдыха предпочитала проводить дома, а не тащиться на другой конец города, чтобы коверкать язык. Нюрка же со слинным упрямством долбила Абракадабру. «Why do you cry, Уилли? Why do you cry?» старательно изображая лондонскую леди. Казалось бы, зряшнее занятие неожиданно вынесло Нюрку на совершенно иной уровень быта. Нюра успешно устроился в валютный ресторан, стала зарабатывать приличные деньги, научилась брать чаевые в долларах, приторговывать импортными шмотками, а во время обвала рубля взлетела просто-таки до неприличия. Теперь у нее была просторная квартира в центре. Павел закончил престижный вуз, и жил отдельно от маменьки. А сама Нюрка могла позволить себе жить в своё удовольствие. Несмотря на то, что дама она теперь была состоятельная, прежних друзей никогда не чуралась, помогала, чем могла, и с радостью звала к себе в гости. За приветливость от гостей требовалось только одно — верить всему, что Нюрка тарахтела про своих многочисленных любовников. По странной прихоти судьбы у Нюрочки было все, кроме самого завалящего мужичка. Непонятно почему, но мужики покидали ее на второй же день нежной дружбы. Зато поводов для Нюркиных фантазий оставляли горы. Требовалось лишь выслушать словоохотливую женщину и уберечься от роковых фраз типа «Да ну, ты на себя в зеркало-то смотрел, какие семнадцать лет он тебе дал!» Или же «Он что, у тебя совсем слепой?» А тем более «Ну, и где он теперь?» Зинаида правила игры усвоила давно, поэтому Нюрка ее встречала всегда особенно охотно. «Ой, Зинка, привет! Как это ты догадалась?» — воскликнула она, как только старая подруга появилась в дверях. «Ну, наконец-то выбралась! Можно подумать, ты на другом конце света живешь!» — Ну, тебе-то и другой конец света не помеха, — разувалась Синаида. — Вот что с тобой делать, Нюрка? Все богатеешь и богатеешь. Я понимаю, раньше, но сейчас-то откуда? Ведь столько лет дома сидишь, нифига не делаешь, а деньги прямо из всех дыр торчат. — А у меня нет дыр. Проходи в комнату, коньячка выпьем. Суетилась Нюрка, по-быстрому выставляя на низенький столик вазочки, рюмочки, бутылочки. А про деньги я заранее побеспокоилась. Вложила их куда можно и нельзя. Теперь они сами на меня работают. Да ну их! Чего мы все деньги-деньги? Ты расскажи, как у тебя Настя замуж вышла? Дети есть? Что у нее замуж? Слушай! Я же тебе еще про своего Вадика не рассказывала. Не рассказывала же, да? Ты не представляешь! Это такой мужчина супер! Представляешь, он мне что говорит? «У вас, — говорит Нюрочка, — фигурка, как у статуэтки, ни одного грамма лишнего. Скажите, — говорит он мне, — какой скульптор вас лепил?» Представь, да? Слышать такое от жаба подобной Нюрки было немного весело. Но Зинаида, как и полагалось, крепилась, прилежно цокала языком, качала головой и приговаривала. «Но какой паршивец, а? Так прямо и сказал, вам не дашь двадцать пять, только девятнадцать». «Нет, ну супер!» Подруги не виделись больше пяти лет, поэтому поговорить было о чем. Рот у обеих не закрывался, выпили одну бутылочку, потянулись за другой и вспоминали, делились новостями, фантазировали и попросту врали друг друга напропалую. Короче, получали удовольствие. А помнилась Зинаида, когда огромные часы пробили пять. «Ой, Нюр, я ж к тебе по делу! Мне, ты знаешь, позвонить нужно до зарезу, а дома никак не получается. Понимаешь, надо человека одного найти, хирурга, а домашние, боюсь, поймут меня неправильно». «Ой, да звони, сколько влезет! Чего оправдываешься?» Только если тебе хирург нужен, я могу помочь. — А что ты теперь в медицину направилась? — Зачем это? Я уже и так для неё много сделала, и я туда не пошла. — Нет, у меня просто есть один человечек. Кого ты ищешь? — Мне нужно найти Плюха. — Я же серьёзно обиделась Нюрка. — И я тоже. Фамилия у него такая — Плюх. Игнатий Олегович Плюх. «Так ты будешь своему человечку звонить?» «Ну смотри, если этого плюха в природе не существует...» «Алло, Алексей Николаевич? Здравствуйте! Да-да, это нюрам «Алексей Николаевич!» — заныло в трубку Нюрка. «Помогите! Я тут без вас просто никак, ну просто задыхаюсь!» «Да нет же, я и не прошу приезжать!» Просто мне нужен хирург. Да-да, хирург. По фамилии Плюх. Ага, Игнатий Олегович. А вы его знаете? Хорошо, я у телефона подожду. Бросила трубку на рычаг Нюрка и скорчила ей рожу. Хм, хмырь болотный. Не бойся, Зинка, сейчас отыщет координаты этого Плюха и отзвонится. А кто это, главный врач города? Шепотом спросила Зинаида. Да, брось ты скажешь тоже главный врач это самый нудный старикашка в нашем городе где чуть комар его тяпнет так все медицинские службы на ноги поднимает а привередливый то ему этот врач не подходит то другое не нравится поэтому всех врачей в городе знает за ну да и где что его такого подцепила я его это он меня гад подцепила отцепиться никак не может представь Однажды машина полетела, стою на дороге, руку подняла, а тут еще дождь такой, хоть захлебнись, и ни одна сволочь не останавливается. Потом одна остановилась, этот, Алексей Николаевич. Представь, сначала с меня 200 рублей содрал, а потом давай знакомиться. Да я таких, как он, к своему туалету не подпускаю. Алло, это вы, Алексей Николаевич? Тут же защебетала она, схватив звенящую трубку. «Ага, ага, записываю. Так, так, все, записала, спасибо. Да-да, слушаю. Что вы говорите? У вас семидесятилетие. В ресторане вы меня при... Ах, вы меня просите договориться, чтобы подешевле. Алексей Николаевич, если подешевле, так зачем вам ресторан? Ступайте в пирожковую». Брякнула она трубку на телефон и фыркнула. «Дешевле ему! Даже пригласить не догадался, идиот!» «Это он специально. Неужели не поняла? Ты его спрашиваешь про молодого интересного мужчину. Ясное дело, он тебе тут же начал мелко мстить. Пыталась успокоить подругу Зинаида. Ты адрес-то узнала?» «Ну, конечно, вот, на листочке записала. Слышь, Зинка, а чё, этот плюх и правда молодой и интересный?» «Откуда же я знаю? Мне его так посоветовали, как врача». Но тогда и правда. Откуда тебе знать? А он женатый?» Зинаида только тяжело вздохнула. Подруга была неисправима. «Нюр, давай сначала я с ним поговорю, а потом ты сама его найдешь, если захочешь. Ну и тогда уже спросишь и про красоту, и про женатость». Нюра согласно мотнула головой. И унеслась снова наполнять вазочки и тарелочки. А Зинаида уселась за телефон. «Алло!» — ответил ей приятный мужской голос. «Здравствуйте! Я могу услышать плюха Игнатия Олеговича!» Дребезжащим голосом пролепетала Зина. «Вы его уже услышали. Что вы хотели?» «Я хотела... Понимаете, Игнатий Олегович!» «Я хотела бы поговорить с вами по поводу вашего друга Васильева Дениса Игоревича. Мы не могли бы встретиться». В трубке повисло продолжительное молчание, затем Плюх проговорил. «Я буду ждать вас завтра в сквере возле Вечного Огня. В шесть вечера. Простите, раньше не получается». «Подождите, а как вы будете выглядеть?» «Великолепно. У меня совершенно новые носки». А еще в руках будет мороженая фишка. Страшно люблю эту штуку. Усмехнулся Плюх и отсоединился. Зинаида растерянно положила трубку. «Ну, и кто ты после этого?» — собрала губы в ниточку Нюрка. «Сама с ним о свидании договариваешься. А мне предлагаешь после тебя ему звонить. Ты что, не знаешь, что мужиков нельзя баловать избытком женского внимания?» «Успокойся, у меня с ним только чисто деловая встреча», — утешила Нюрку Зинаида и стала собираться домой. Нюра еще долго не отпускала подругу, так как оказалось, что та еще ничего не знает про Вальдемара, который прям-таки сходил с ума от Нюры в позапрошлом году. И в конце концов, кажется, сошел, потому что собирался скинуться с девятого этажа, но жена отговорила. Зинаида еще часа два выслушивала печальный сказ, и потому заявилась домой весьма поздно. — Нет, Зиночка, вас просто нельзя одну никуда выпускать! — высунулся из своей коморки Фидул, едва заслышав, как хлопнула входная дверь. — Зиночка, мы же договаривались! Если вам куда надо, я вас сам отвезу, а то мне из-за вас сплошное беспокойство, честное слово! Зинаида только глупо хихикнула, подмигнула соседу и, чуть подпрыгивая, направилась в свою комнату. Такое поведение иначе, как заигрывание, Федул расценить не мог, а потому уже через пять минут в дверь Зинаиды осторожно заскреблись. — Это кто ж там интересно знать? — с искренним удивлением кинулся отворять Зинаида. «Ах ты боже мой федул арнальдович проходите очень рада знаете именно сегодня чего то захотелось вот так посидеть по домашнему с близким человеком что вы мнеетесь у двери федол это я про вас говорю появление федулы где бы то ни было давно не вызывало ни у кого такой бурной радости поэтому мужчина от неожиданности Даже немного попятился. «И я, так сказать...» Степанида Егоровна решила отоспаться. «И вот я к вам, чтобы не на кухне, чтобы, так сказать, не тревожить хрупкий сон пожилой женщины». «Садитесь!» — махнула ручками Зинаида, сама устроилась на кровати и закинула ногу на ногу. «Вот и мне!» «Представьте, так хочется в тишине с близким человеком! Хотя, Федул, ну какой вы мне к черту близкий!» Зиночка была слегка в охмелю, глаза горели алкогольными градусами, а женщины в таком состоянии, Федул это знал по опыту, бывают весьма непредсказуемы. Поэтому на все обидные слова сосед решил просто не обращать внимания. «Нет, вы не ухмыляйтесь так идиотским. Вы объясните, какой вы мне близкий. Я, женщина ранимая, эмоциональная, так ценю доброе к себе расположение. А вы? А что же я-то?» Не на шутку струхнул Фидул. Если откровенно, то он рассчитывал еще и на ужин. Противный Александр все остатки с роскошного утреннего стола погрузил в холодильник Зинаиды. И если соседушка вдруг ни с того ни с сего обозлится, кто знает, когда еще Федул сможет беззастенчиво им пользоваться. — Господи, Зиночка, да что же я такого утворил, негодяй? — И он еще спрашивает. Заломила руки Зиночка у себя высоко над головой, потом, видимо, решила, что получилось как-то уж очень театрально, просто рявкнула. — А кто вы вообще такой? — Федул Арнольдович, проживающий по адресу, «Вот!» — промурлыкала Зина и мягко потрепала соседа по щёчке. «Вот это мне и надо! Мы же с вами делим одну жилплощадь. У нас столько всего общего, что мы можем поведать друг другу всё самое сокровенное, рассказать. А вы мне ещё ничего не рассказывали. Ну вот скажите, например, что вы любите? «Я? Я котлеты люблю по-киевски, потом люблю торты самостряпные». «Да нет же! Вы мне не рассказывайте, что ваше пузо требует. Вы мне о душе. Ну, хорошо, я сама вам расскажу. У меня сегодня такое настроение, понимаете? Я влюбилась? Господи, ну, наконец-то! А что же вы мне голову морочите?» Подпрыгнул Фидул. И смело устроился на кровати у Зинаиды. Та взбрыкнула ногой, спихнула зарвавшегося соседа и, восторженно уставясь в потолок, продолжала. «Я влюбилась, когда мне едва исполнилось двадцать четыре». «Ах, совсем еще ребенок!» «Я просто умирала от любви». «Слушайте, Федул, прекратите дышать и раздувать мне прическу!» «Так вот». «Я влюбилась, как глупенькая, как дура влюбилась в какого-то кретина, черт возьми!» «И куда глаза смотрели?» «Ага, точно, я замечал. Такое с вами, женщинами, случается на каждом шагу. Хи-хи. что хи-хи? А с вами разве такого не случалось? Вы что, никогда не влюблялись? Или вам мама не разрешала?» «Ну а чего же? Я тоже, так сказать, не избежал. Простите, Зиночка, можно вина?» Зиночка точно знала, что вина у них уже давно не водится, поэтому быстро сбегала на кухню и притащила водки. Уж зачем следила Степанида Егоровна, так это за тем, чтобы сие питье никогда не кончалось в коммуналке. Зиночка щедро плесканула водки в стакан, и Федул осушил его в один присест. Потом жутко выторщил глаза, стал махать руками, требуя закуски. Но за закуской Зиночка уже не понеслась, а попросту саданула по хребту соседа кулаком. Тот хрюкнул, булькнул и перевел дух. — Как заново родился! — просипел он. — Ну что же, Зиночка, вы единственный человек, с кем мне приятно вспоминать детство. Жил я, Зиночка, ах! «Это память! Налейте мне еще стаканчик!» Стаканчик Зиночка наливать не стала, а как раз наоборот убрала его подальше. «Хватит уже! Рассказывайте всю вашу подноготную!» «Эх, Зинаида! Если бы я жил как раньше!» «Ты бы вот не посмела со мной разговаривать!» «Если бы я сказал тебе, водки хочу!» «Так ты бы мне, я ее из-под земли достала, да еще и с поклоном бы уговаривала, чтоб я соблаговолил отпить!» «Вы че, царем, что ли, были?» Удивилась вранью соседа Зинаида. «Ну, даете!» «Зачем царем? Хотя да, в каком-то смысле да. Я был профессорским сынком, внуком и внучкой!» креснул кулаком по покрывалу Фидул. «У меня в роду все были ученые. Папа ученый, мама ученый, дедушка ученый, бабушка. Но самый ученый был пес. Он такие кренделя выделывал. <как> И они об этом все ученые были. А знаете, как в прошлое время профессора жили? «Ага-га!» «Надену я, бывала синие штаны». А меня в школу в красной машине везти собираются, так и я в позу. Нет, мол, требуется только синяя. И э, что вы думаете? Что? Ни цой ни другой. Да что там? Трудно жили. На глазах хмелел сосед. Случалось хлеба не бывало, а горничная придет. Где мол мои премиальные? А батюшка ей хе -хе, фигу с голову. Кулаки у него были, как качан капусты. У меня таких нет. Ни у меня, ни у братца таких отродясь не бывало. А у бати есть. Фидула несло. Было крайне тяжело выискивать среди пьяной барихни крупицы правды. Но Зинаида не отчаивалась. Должна же она хоть что-то узнать о соседях. Ведь кто-то притащил эту чёртову газету. А друзья мне как завидовали, м м, -м. Не мог разлепить век Федул. «Ещё бы! Единственный профессорский внук, наследник Чек!» «Постойте! Так вы же только что сказали, что у вас ещё и брат есть!» «У меня брат? Откуда?» «Нет у меня братьев и сестер нет». «Эх, Зиночка, на черта мне родственники. Мне вот жену нужна, такую, как мама. У меня мама такая рукодельница, все стряпала какие-то хреновины из не поймешь чего. А давайте споем. Я сейчас петь начну, а ты бумкой». «Вроде как у тебя барабанная партия!» «Ямщик! Не лошадей!» Орущего соседа Зинаида кое-как вытащила в коридор и аккуратно уместила у порога его собственной комнаты. «Господи, вот ведь кого нужно засылать в стан врага! Ни за что не поймешь, кто он есть на самом деле!» «Засланец! Мать его!» Тяжело выдохнула она и пошла готовить себя к бурному завтрашнему дню утро зинаиды опять началось с робкого поскребывания в дверь зиночка зина зинаида пустите меня доносился из коридора приглушенный шепот федула арнольдовича зина ну что вам еще распахнула дверь взлохмаченное заспанное дива «Зиночка!» — захлебывался шепотом сосед, протискиваясь в двери. «Зиночка! Давайте не шуметь! Пусть старушка отдохнет!» «Господи, да куда вы претесь-то?» — не собиралась секретничать Зинаида. «Вы что, не видите? Я еще не освежилась, даже еще не проснулась. Приходите позже. Завтра забегайте». Ей удалось-таки вытолкать надоедливого кавалера вон, Но сон пропал. Надо было вставать, приводить себя в порядок и начинать работать. А сегодня у него важная встреча. Нельзя просто так с наскока вытянуть информацию этого плюха. К встрече надо серьезно подготовиться. Однако подготовке упорно мешал Фидул. Он семенил за Зинаидой следом, куда бы та ни шла. И в конце концов нервы железной дамы не выдержали. «Если вы в туалет за мной потащитесь, выйду, наверну табуреткой», — на ух поклоннику проговорила она. Возле туалета сосед поджидать не стал. Зато едва Зинаида уселась перед зеркалом накручивать бигуди, он снова появился. «Зиночка, ради бога, не гоните!» — взмолился он и разразился пылкой речью. «Простите меня за вчерашнее». Ну что я за человек? Нет, не спорьте, я негодяй, мерзавец. Зиночка — слабая, нежная женщина. Одна мотается в поисках жестоких убийц, а я — сильный мужчина, 48 восьмой размер, 55 килограмм, рост 159... Не будем о мелком. Я вас не могу даже защитить. Нет, даже не уговаривайте меня. Отныне я везде следую за вами. Позвольте мне быть вашей тенью. Я вас все равно не оставлю. — Эй-я! — появилась в дверях Степанида Егоровна. — Ежели вы куда смотаться собираетесь, так я тоже не уставлю. — Ах, боже мой, ну чего вам не спится? Раздраженно отмахнулся от нее Федул и, оттесняя соседку щуплым задом, снова выдвинулся на передний план. — Зиночка! «Немедленно говорите, куда вы сегодня направляетесь!» «Ты слышь-ка, тля зелёная, та чё то меня копчиком пихаешь?» Обозлила Степанида Егоровна и вдруг перекосилась от рыданий. «Меня отпихивать, гад!» «У меня вчерась, куда люб кто с Петькой энтим котила, У меня весь смысл жизненный куда-то, Подевался я, зви его, для чего я теперь реча, Кому нужна я, и решилась я уйти». «Из жизни?» — со слабой надеждой охнул Фидул. «Да тепон тебе во всё пузо!» прекратила завывать женщина. Решилась я, Зиночка, полностью уйти в работу. Злыдняй антих искать собираюсь. Чего уж сколько можно им на воле гулять, жизнь людям портить. Та что ты, Зинаида, командувай, чего сегодня делать-то? Зинаида оглядела бравых помощничков и поморщилась. Да уж, оперативная группа. Бабка Степанида дофидут да 50 килов в ботинках. Видно от безысходности, в голове мелькнула неглупая мысль. «Замечательно! Просто замечательно!» — вдруг вскрикнула командирша. «Вчера, при нашей теплой беседе, Федул натолкнул меня на интересную деталь». Федул стремительно побледнел и в немом отчаянии замотал головой. «Горничная!» — продолжала Зинаида. «Мы знаем, что Васильевы не были бедными гражданами своей небогатой страны, а потому очень может быть, что на даче им помогал кто-нибудь из работников». «Ну да!» — поняла ее задумку Степанида Егоровна. «Точно! Не будет же мадам Васильева сама в дерьме ковыряться!» «Чет Федул набычился! Я про то, что в саду надо обязательно удобрение бросать, а это навоз». «Да и не только удобрения. Даже посуду помыть. Кто знает, может, троиса и любила заниматься хозяйством. А если нет, тогда у них кто-то работал. И вам, Степанида Егоровна, надо этого кто-то отыскать». «Это как?» Старательно пялилась на соседку старушка и от усердия облизывала губы. Зинаида просто испытывала терпение своих подчиненных. Она прошла к окну, открыла форточку, а потом выдала Степаниде Егоровне прямо-таки сувенир. — А это очень просто. Вы сейчас собираетесь, и Федул везет вас в Корзинкино. А уж там вы расспрашиваете всех местных кумушек, не видал ли кто работниц, которые трудились на даче у Васильевых. — Подожди, Казина! — Так ведь в Корзинкине Любку с Петьку обитают, верно? — дошло до Степаниды. «Верно. Заодно и посмотрите, как дочка устроилась. Ну как, вы готовы?» Степанида Егоровна рванула, точно стадо взбешенных бизонов, собираться. А Федул совсем неожиданно кинулся к Зинаиде и даже осмелился зажать ее между телевизором и шкафом. «Скажите, немедленно скажите мне, коварная, на что вы такое там натолкнулись? Вчера, после разговора со мной». — вращал он выпученными глазами. — Федул Арнальдович, иди, попейте кофе. От вас перегаром несет, а вам еще ехать. — раздраженно откинул зина ухажера к двери. Тот шмякнулся с глухим стоном и быстро вскочил. — Учтите, Зинаида, все, что я вам вчера наговорил в нетрезвом состоянии, плод алкогольного опьянения, — выкрикнул он, дергая кадыком. — Я достаточно порядочный человек. — И вы ничего такого не думайте. — Да она и не думает, — утянула соседа за ворот Степанида Егоровна, и через минуту ее голос уже раздавался в подъезде. — А я говорю, сейчас поедешь, не будет от тебя никакого запаха перегара. Ты у меня дышать не будешь, да и все. Глава шестая. Поиск с хирургическим вмешательством. До шести оставалось целая прорва времени. Поэтому оставшиеся часы Зинаида решительно бросила на свою внешность. Она принимала ванну, истязала лицо масками и протираниями, накладывала бесконечные слои крема и украшалась макияжем. Когда с лицом уже ничего больше придумать было нельзя, дама принялась трясти гардероб. Почему-то сегодня очень не хотелось выглядеть перед этим плюхом канцелярской крысой, как ее назвала глупая васильевская бухгалтерша. Из пыльных ящиков на свет божий были извлечены кучи тряпья, но ничего не могло утешить сыщицу. Порядочного костюма для такой встречи она купить еще не успела. Сначала было решено выглядеть строго, но стильно, как и подобает частному детективу. Естественно, ничего стильного не обнаружилось. Больше всего по строгости подходила маленькая серая платьице с белым воротничком, форменная одежда на бывшем месте работы. Зинаида упаковалась в платье, подошла к зеркалу и печально вздохнула. В нем она больше всего напоминала именно крысу. Пришлось напялить облегающую водолазку и широкие свободные штаны. Теперь Зинаида напоминала студентку перестарка, причем студентку физкультурного института. Класс вольной борьбы. Остальные наряды только ухудшили настроение. К тому же при переодеваниях сильно пострадал макияж. Пришлось все смыть и по-быстрому накраситься заново. Правда, уже не так вычурно. В конце концов, Зина решила идти в обычном спортивном костюме. А чего? Она сама по телевизору видела, как умнющая женщина-аналитик решала кое-какие рабочие вопросы на утренней пробежке. «Можно и Зинаиде сделать вид, что навстречу она забежала со стадиона, потому что больше всего заботится о красоте мышц, а костюм был хорош. Нет, себе-то Зинаида никогда бы такой не купила. Слишком белый, маркий и дорогой. Это просто Настя как-то забыла у нее пакет со спортивными прибамбасами и до сих пор не забрала. Дочь все время что-то теряет или оставляет, но сейчас ее забывчивость на руку». Правда, теперь возникла проблема с обувью. У Зины не было красивых белых кроссовок, которые бы больше всего подошли к такой одежде. Ну да, она решила обойтись простыми китайскими белыми шлёпанцами. В конце концов, не будет же этот плюх пялиться только на ноги. Глянув на часы, Зинаида ужаснулась. Если ей повезёт с автобусом, она опоздает только на 10 минут. С автобусом ей повезло. Она прибежала в сквер, когда часы показывали пять минут седьмого. Однако никакого мужчины с мороженым в сквере не наблюдалось. Дабы обыграть наряд, Зинаида не спеша потрусила по аллее, звучно шлепая китайской обувкой. Скверик был небольшим, все его аллеи легко просматривались с любого места. Однако никакого мужчины с мороженым поблизости не было. Сидели две бабуси с седыми буклями и степенно обсуждали последние политические новости. Безотрывно целовалась какая-то парочка на дальней скамейке. Молоденькая мамаша увлеченно читала книжку, потряхивая в колясочке орущего малыша. Низенькая такса таскала за собой на поводке тщедушную бабушку. Но мужчин не было совсем. Зинаида наворачивала уже третий круг. Подструился из-под залакированных кудрей, щеки горели, как олимпийский факел, и страшно мучила жажда. Подбежав к ларьку, Зина купила бутылку теплой минералки, и та, сильно пшикнув, обильно оросила горе-спортсменку с ног до головы. «Ну вот, а ты торопился!» — раздался за спиной Зинаиды знакомый кокетливый голосок. «Куда она денется?» Зинаида медленно обернулась. Перед ней качалась на тоненьких, огромных каблучках нарядная, похорошевшая нюрка, а под руку она держала высокого, интересного мужчину с ироничным прищуром, хитрой усмешкой, без всякого мороженого, зато в совковом пиджаке и в туфлях десятилетней давности. «Вот эта дама в маскировочном костюме сибирских партизан и есть нужная тебе Зинаида. Знакомься, Игнат», — обращалась Нюрка к своему кавалеру. «Ну же, пожмите друг другу руки, не будьте буками. Зина, это Игнат Плюх, как ты просила». Зинаида вовсе даже не хотела, чтобы Нюрка влазила в их свидание. И вообще, она собиралась заняться пробежкой а сюда заглянула только из-за необходимой беседы. Кстати, костюм у нее вовсе даже не партизанский. Зинаида окинула плюха с ног до головы долгим оценивающим взглядом и слегка пожала плечами. — Вообще-то, мне глубоко все равно, плюха это или шлеп. Мне просто нужно поговорить с человеком, который близко знал Васильева Дениса Игоревича. Я, конечно, понимаю, свидание с тобой, Нюрочка, сейчас у любого Игната разум отнимет. «Не зря же ты матрешки раскрасилась. Однако мне казалось, что в памяти о друге...» Игнат открыто и легко рассмеялся, потом галантно выдернул руку у спутницы и вежливо пояснил Зинаиде. «Не обижайтесь. Вчера после вас мне позвонила Анна, вкратце объяснила ситуацию и предложила свою помощь. «Значит, Нюрка теперь Анна. Интересно, в чём это она отважилась вам помогать?» — Вы что, самостоятельно не могли до сквера добраться? Не могла остыть Зинаида. — Зинка, не докапывайся, спрашивай, чего тебе там надо, и мы тебя проводим, — топнула ножкой подруга. — У нас еще впереди сеанс в луче. Мы на замухрышку собрались, а билетов еще не купили. Зинаида только хмыкнула. Нюра стремительно обрабатывала новую жертву. — Меня действительно зовут Зинаида, — приступила Зина к главному я — частный сыщик, которого наняли для расследования странной гибели семьи Васильевых. «Ой, да не слушай ты ее!» — внедрилась в беседу Нюрка. «Она обычная официантка, в летающей тарелке работает». «Так вот», — упрямо продолжала Зина, одарив подругу ледяным взором, «многое мне уже удалось найти, но кое-какую ясность должны внести в ваши воспоминания». «Я ведь знаю, вы были другом Дениса». Несмотря на глупые Нюркины выходки, мерзкое прихихикивание, Игнат отнесся к речи Зинаиды вполне серьезно. Он обернулся к Нюрочке и приятным голосом промолвил. «Анечка, мы с вами вполне можем посетить кинотеатр в любое другое время. А сейчас мне хотелось бы поговорить с вашей подругой одному. Вы ведь не слишком рассердитесь, если я провожу вас до стоянки такси». «Она не слишком рассердится, тем более, что за тем углом у нее, небось, своя машина спрятана!» Наугад брякнула Зинаида и попала в самую точку. «Ну и да! Ну и спрятана! Потому что не хотелось, чтобы мужик с первого же свидания влюблялся в мой поджеро, а не в меня!» Со слезами выкрикнула Нюрка и потянула Плюха за рукав. «Черт с вами! Идемте, провожайте! Может, хоть машина вам приглянется!» Плюх пошел провожать даму и вернулся довольно скоро. «Если вы не против, зайдем вон в то кафе», — предложила Зинаида. «Не хочу, чтобы нас прерывали». «Я, знаете, не любитель различного рода кафешек, а чтобы нам не мешали...» «Вы ведь не станете сильно упираться, если я приглашу вас к себе. Я живу вот в этом доме». Зинаида снова пожала плечами. Стоило тащить за собой Нюру и просить ее о какой-то помощи, если сам в двух шагах от этого сквер живет. Однако хирург этот не такой уж малобюджетный совок, если имеет квартиру в самом престижном районе. Квартира поразила простором, комфортом и наличием вкуса. Две большие комнаты, коридоры, где свободно могла бы уместиться еще одна комната, много света. Мало мебели и чистота, как в операционной. «Давайте я сразу вам чаю налью, чтобы нам потом не отвлекаться», предложил хозяин дома и загремел на кухне чашками. Зинаида была небольшой любительницей чаепития, ничего в нем не понимала, ей можно было смело подавать заваренную крапиву. Однако этот чай понравился даже ей. Быть может, еще и от того, что подавал его, «Крайне приятный мужчина, да еще и такой героической профессии!» «Гибель Васильевых на самом деле очень непонятна», — приступила она к беседе, старательно выбирая слова. «Семья погибла от голода». «Да-да, я видел заключение». «Вполне понятно, что не всех она успокоила». Крылов Антон Сергеевич, друг и соратник погибшего, решил вести самостоятельное расследование. Ну вот, поэтому я сейчас здесь, перед вами. Я не стала называться журналисткой, телеведущей или, я не знаю, членом клуба «Патриот». Я просто прошу вас, расскажите мне о Денисе Игоревиче. Конечно, конечно, я расскажу вам о Денисе, только вы уверены, что это поможет раскрыть причину гибели. «А вы думаете, даже пробовать не стоит?» — вздёрнула брови Зинаида. Плюх усмехнулся, но теперь стал по-другому поглядывать на собеседницу. «Ну, что вам сказать? Я ещё со школы с Денисом дружил. Нормальный мужик. Как товарищу ему цены не было». «Что это вы говорите такие хорошие слова эдаким неуверенным голосом?» — заметила Зинаида. Создается впечатление, что дружбу-то выводили, но другом были недовольны. Или мне показалось. Плюх посмотрел на Зинаиду еще внимательнее. А я не принимал вас всерьез. Господи, Зинаида чуть не захлебнулась от восторга. Значит, теперь уже принимает? Я и сейчас не думаю, что вы там что-то такое отыщете». Поэтому и не хочется на свет выносить некоторые минусы дениса как никак а человека уже нет но конечно вот каждый так рассуждает а потом удивляются от преступность растет хватит реверансы выписывать обозлилась зинаида вы же не очерняете человека вы просто констан констант вы просто рассказываете какой он был со всеми плюсами и минусами. «Тем более, что это просто необходимо для следствия!» «Ну хорошо!» «Да не кричите вы так! Прямо в ушах от вас звенит!» Сморщился Игнатий Олегович. «Нормальный он мужик был! Нормальный!» Плюх закурил сигарету, потом нервно смял ее в пальцах и швырнул мимо пепельницы. «И это в такой-то чистоте! Ну что вы на меня так смотрите?» Вдруг обозлился он. «Я сейчас начну вам правду рассказывать, а вы немедленно свои выводы придумайте. И получится, что это я лично своими руками уморил Дениса голодом». Зинаида опешила. «Уж чего-чего, а плюха она могла бы заподозрить в самую последнюю очередь. Вернее, она и вовсе ни во что подобное верить не хотела». «А это шо же на самом деле вы?» — пролепетала она. «Ну вот, что я говорил» хлопнул себя по карманам Васильевский друг. «Я еще и рассказывать не начал, а вы меня уже подозреваете». «Тогда вам тем более надо все рассказать!» не выдержал Зинаида. «Учтите, теперь я отсюда никуда не уйду!» Неожиданно Игнат расхохотался. Он смеялся, широко разинув рот и закинув голову. «Ай, как смешно!» чуть обиженно проговорила Зина. «Напугал девушку, а сам себе нравится, Тьфу! «Все, мир!» — успокоился плюх и снова закурил. «Понимаешь, Зинаида, можно я на «ты»?» «Ты правильно заметила. Мне не совсем просто говорить о Денисе. И вовсе не потому, что о покойниках либо хорошо, либо никак. Дело не в этом. Не знаю, поймешь ты или нет...» Денис с Игнатом жили в одном дворе. Ходили в один класс и все дружили с малолетства. У Дениса была крепкая семья. Всех в кулаке держала властная Лидия Власовна. Отец же, дядя Гоша, был веселым работягой, любил гостей и обожал играть на баяне, хотя слухом и не отличался. Зато он частенько брал мальчишек на рыбалку, ковырялся вместе с ними в мастерской и даже под настроение гонял мяч по футбольному полю. Игнат завидовал другу, у него вообще отца не было. Правда, мама у него была замечательная, самая умная, самая добрая и уж, конечно, самая красивая. Мальчишка все время удивлялся. Но ну, отчего это? Его такая прекрасная мама все время одна, а такая злыдня, как тетка Лидия, урвала себе чудесного дядю Гошу. Видимо, кто-то наверху тоже подумал так же, и справедливость свершилась. Однажды, придя домой из школы, Игнат застал очень взволнованную маму и нарядного соседа. «Вот, сынок, мы с дядей Гошей решили расписаться», — теребя пуговицы на кофточке, пролепетала мама. С тех пор дядя Гоша стал и его, Игната, папой. С этого момента дружба у мальчишек изменилась. Нельзя сказать, чтобы Денис злился, кидался в драку и строил козни. Нет. Он все так же забегал за Игнатом на улицу. Вместе с другом и отцом они ходили на рыбалку и даже в футбол продолжали играть. Но если раньше между мальчишками было равенство, бывало и дрались, и ссорились, и мирились по-простому, по-мальчишески, то теперь мама Игната все время напоминала. — Иди, помирись первым. Ты ведь, считай, с его отцом живешь. — Уступи ему. Мальчишка без отца остался. «Ты ему помочь должен. Подумай, каково ему теперь без отца». И Игнат мирился, уступал, помогал. И все казалось было, как прежде. Тетка Лидия не устроила даже маленького скандала, только презрительно фыркала маме вслед. «Вот дура-то!» Позже ее поведение стало ясно. Отец Дениса, весельчак и горе заболел раком. Выхаживала его мать Игната, И хранила она же. Но никогда даже сыну не пожаловалась, Что так мало ей досталось счастья. Любила я его, не мог он семью бросить. А вот когда узнал, что заболел, Я его силком к себе перетащила. Лидия бы все равно за ним не стала ходить, А мне в радость. Хоть годик домой был. Годы шли, парни росли, А мамины слова намертво в душу Игната врезались. Все так же другу он уступал, прощал, помогал. Даже когда нельзя было этого делать, никак нельзя. Во дворе у них девочка жила. Алёнка, весёлая, с целой пригоршней веснушек на курносом носу. И непонятно, чем брала девка, но только все мальчишки поголовно свою первую любовь к ней испытывали. И Игнат с Денисом тоже. А вот она все больше на Игната смотрела. То пройдет и риской угостит, то попросит мимо собаки провести, потому что боится, то еще какую хитрость придумает. Денис это жутко переживал, а потом решился. Подошел к другу и, отводя глаза в сторону, вздохнул. «Слышь, Игнат, если я на Аленке не женюсь...» Я с пятиэтажки скинусь, точно слово даю. Я и так в этой жизни ничего не видел. Хоть и взросленькие ребята были уже, по двадцать стукнуло. А поступил Игнат по-детски. Надо было отстаивать девчонку, нельзя было отдавать. А он уступил, ушел и все. А потом заявился с какой-то девицей со своего факультета. Алёнка слезами давилась, ненавидеть стала. «Да чего там!» А Денис Васильев вовсю свой шанс использовал. Крутился вокруг девчонки, проходу не давал, по собачьей в глаза заглядывал. И вот, когда Алёнка и в самом деле ему поверила, даже расписаться согласилась. Денис пропал. Перестал выходить на улицу, за подругой заходить, а телефонных звонков стал прятаться. Когда Игнат выловил его, оказалось, что в институт Дениса пришла новая студентка Оксана. Так, вроде и ничего особенного, но мордашку славненькая, в голове ни одной мыслишки, руки неизвестно откуда произрастают, но папа у нее огромный начальник. Весь курс теперь будто улей гудит, все на чудо хотят посмотреть, но чудо выбрало его, Дениса. Да, Ленке ли теперь, когда судьба решается. И добро бы полюбил, а то по чистому расчету. Хотя и с Оксаной у него ничего не вышло. Что там у них дальше произошло, Игнат уже не знал. Он заканчивал институт, когда умерла мама. Парня, как отличного студента, распределили в далёкий большой город. И он был этому только рад. Слишком больно было жить там, где уже не было матери. — А как же вы снова встретились с Васильевым? — напомнила Зинаида. — Так он мне написал. Написал, что жизнь у него чего-то не складывается, что институт бросил, что матушка Светлидия Власовна жития не даёт, а потому я, как лучший друг, просто обязан перетащить его к себе. — И вы перетащили. — Перетащил, даже на работу пристроил, а потом... А потом Денис обжился, приработался и с просьбами сильно не надоедал. На некоторое время друзья даже упустили друг друга из виду. Встретились совершенно случайно буквально года три назад. Игнат вырвал себе отпуск и решил кое-что прикупить из тряпок. С женой, ветреной музыканткой, жизнь у него не сложилась, и весь гардероб он обновлял себе сам. Покупка вещей всегда раздражала хирурга, А тут еще пекло, как в духовке, а нужные вещи все не попадалось, и Игнат тихо зверел. Плюх! Вдруг окликнули его из роскошной иномарки. Игнат! Ты что ли? Нифига не я! Рявкнул Игнат и даже не обернулся. Но тот, кто его звал, машину остановил и кинулся ему на спину. Совсем охренел, на кличку не отзываешься! кричал радостный Денис. «Теперь Васильева было не узнать. Стильный легкий костюм светлых тонов, тонкий парфюм, модная прическа. А ты все такой же!» Будто читал мысли Васильев. «Слушай, ты где сейчас? Как ты? Ты же медицинский заканчивал, так? Слышь, я столько раз тебя найти хотел!» Мне ведь поговорить с тобой надо. Слышь, Плюшкин, пойдем в машину, разговор есть. Кстати, знакомься, моя жена Раиса. Раиса поразила сразу. Вместо того, чтобы приветливо поздороваться, дама чуть не вывернула челюсть, зевая во всю пасть, а потом гнусавя спросила. — Денис, а че мы это заморыш к себе домой повезем, что ли? Игнат заморышем не был. Он имел рост метр восемьдесят девять, пропорциональный вес и даже у себя в отделении считался красавцем. Ну, так во всяком случае убеждали его некоторые врачихи. А вот про Раису вряд ли кто-то мог доброе слово сказать. Дама была страшнее атомной войны. — Ты на нее внимания не обращай, заткнись, Рая! — рявкнул Денис, чем нанес жене горькую обиду. Это, — Это ты из-за этого хмыря так на меня, да? Некрасиво задергала подбородком мадам Васильева. «Уметай его к чертям собачьим из нашей машины!» Игнат вышел сам. Следом за ним выскочил Денис. «Игнат, ты мне так нужен, ну просто необходим! Слушай, у меня такое дело, это чертова курица! Знаешь что, слышь, Игнат, ты ко мне завтра можешь в офис зайти? А, ну не в службу, а в дружбу, век твоим должником буду!» «Да не смотри ты на эту утку! Мы с тобой так посидим, так отметим!» Игнат пришел. Они и правда посидели. Денис рассказал, что является владельцем фармацевтической фирмы. А поскольку Игнат не последний врач в этом городе, рынок сбыта, спрос и прочие тонкости ему известны. «И вы стали работать на два фронта, так?» кивнула Зинаида на дорогущую пепельницу. Игнат усмехнулся. «Не совсем. Я был скорее консультантом на добровольческих началах. За мои советы Денис мне не платил». «А теперь скажите, что вы бы и не взяли». «Не скажу. Благодаря мне у Дениса сложилась не одна удачная сделка, которая обогатила его, скажем, прилично обогатила». «Так от чего же не попросили свою долю?» «А меня никто и не брал в долю». Мне просто звонили, приглашали, обрисовывали ситуацию и просили совета. И я советовал. Всё просто. Потом из ситуации вытекали деньги, но об этом никто больше старался не вспоминать. И на делёжку пригласить ни разу не додумались. Нет, правда, помню, один раз Денис подарил мне дорогой коньяк тысячи за две, наверное. И ещё принёс пиджак. До сих пор не понимаю, пиджак-то зачем? «Потому что вы так одеваетесь, простите меня. Вас даже сотрудницы «Витамина» принимают в лучшем случае за электрика». Не удержалась Зинаида. «Неужели все на самом деле так плачевно?» Искренне удивился Плюх. «Нет, не так. Гораздо плачевнее. Но это уже ваши проблемы. И, судя по вашему дому, вполне разрешимые». «Вы лучше скажите, когда вы видели Васильева в последний раз?» «Я скажу. Только давайте я еще чаю налью». Он забрал чашки и удалился в кухню. Высокий, прямой и совсем не похожий на заморыша. «Вы спрашивали, когда я в последний раз видел Дениса?» Снова появился хозяин уже с дымящимися чашками. «Дайте-ка вспомню». «В конце июня?» Да. 20 числа. Я еще тогда не мог выбраться пораньше, у меня операция была, и Денис меня ждал. Что, опять обсуждали ситуацию? Нет, никакой ситуации не было. Просто Денис говорил, что он уезжает в Таиланд, спрашивал кое-что про тайские таблетки. Я отсоветовал, и все. «Тайские таблетки? Это для похудения, что ли?» зацепилась Зинаида. «Он хотел похудеть, себе их купить собирался, так, «Подождите, а может быть, он купил какую-то гадость вместо них и...» «Ничего не и!» Денис никогда бы не потащил в рот сомнительный препарат. И потом к таблеткам у него всегда было весьма негативное отношение. «И вообще, с чего вы взяли, что ему надо было худеть?» «У него была вполне приличная фигура». «Нет, здесь таблеток не было». «Ну хорошо, чего вы так разошлись?» Остудило его пыл гостя. «И что?» Потом вы его не видели? Да, потом я его не видел. Я ему не звонил, не приезжал, знал, что в городе его нет, а домой я никогда не наведывался. Честно говоря, у них и с Денисом постоянная грызня была. Тот вечно раздражался, ворчал. А я в такой атмосфере не слишком гостить люблю. А Я слышала, что ваш друг напротив. В последнее время просто боготворил жену. «Что вы говорите? Серьезно?» — неподдельно удивился Игнат. «Что ж, я за него рад». «Ага, самое время». «Нет, ну серьезно. При мне у них любви не замечалось». «Да с ней, по-моему, никто мирно ужиться не мог». «Она всех донимала такая... Ай, да чего там теперь?» Зинаида допила чай одним глотком и позволила себе вытянуть затекшие ноги. «Вот вы все говорите, Раиса была дурно воспитана, зануда грубиянка и страшилище редкостное. А почему же Васильев, такой галантный мужчина с фигурой Аполлона, ценящий тонкие манеры, любящий красоту, почему же он женился на ней? Где он вообще ее нашел?» Да он говорил, вроде как Раиса сторожем работала в детском садике, который прямо под окнами Васильевского дома находился. Денис как-то вечером ставил машину. Возвращался домой поздно, а на территорию садика какая-то шантропа напала. Ну, Раиса, ясное дело, выскочила, заверещала страшным голосом. И Денис кинулся ее спасать. Там же темно было, он и не знал, что самому спасаться надо было. А потом ее вроде как всю трясло, и Денис, как настоящий кавалер, просидел возле нее всю ночь, а уж потом она его, как порядочного человека, поволокла в ЗАГС. Сами понимаете. Зинаида не понимала, что такое там могло произойти, что надо было утром же нестись в ЗАГС. Чаи немаленькие ведь уже были. А, в каком детском саду произошла сия историческая встреча? «А я откуда знаю?» «Хотя нет, Денис же говорил, что садик у него возле дома. А он тогда жил на мичурина маленькую комнатку снимал. Знаете, это возле магазина тысячи мелочей. Дом такой красный. Первый подъезд — этаж тоже первый, а квартира прямо. Так вот, возле этого дома она и работала». Такая информация срочно толкала Зинаиду на новые действия. «Конечно, надо найти этот садик». Пусть там ее просветят, чем это сторожихи заманивают к себе приличных состоятельных мужиков. Зинаида уже все спросила, а уходить ей почему-то не хотелось. И вот ведь еще не задача. Только уйдешь, как тут же Нюрочка нарисуется и потребует, чтобы Плюх ее в кино тащил. Назаму хрыжку. Та еще фанатка кино. Спасибо. Вы мне очень помогли промямлила Зинаида, нехотя поднимаясь и растягиваясь лощавой улыбкой. Я слышал детектива на прощание говорят: "Если вы что-нибудь припомните, позвоните по этому номеру". Так куда мне позвонить? совершенно серьезно», — спросил Игнатий Олегович, провожая гостью до двери. Зинаида так обрадовалась его вопросу, что засуетилась, принялась во всех карманах искать листок, а потом схватила десятку. И вдруг остолбенела «Что с вами?» — участливо склонился к ней Игнатий Олегович. «Я... я забыла задать вам еще один вопрос. Скажите, вы знаете Ульяну Даниловну Крючкову?» Плюх ненадолго задумался. «Знаете, ко мне на прием приходит такое количество народа. Кто его знает? Может, и Ульяна это приходило? А что она говорит, будто я должен ее знать?» Она уже ничего не говорит. Начала было Зинаида, но вовремя вспомнила, что о смерти женщины для пользы дела ей знать не положено. Вы все-таки попробуйте вспомнить. Только сразу говорю, а она если вами и интересовалась, то отнюдь не как хирургом. Плюх вытаращился удивленными глазами, а потом еще настойчивее произнес. — Ну, тогда тем более, мне просто необходим ваш телефон. Или у вас в офисе телефона нет? Прекрасная девушка Ульяна отыщет меня, и что я ей скажу? Мне хотелось бы заранее подготовиться ко встрече. — С ней, что ли? У вас еще будет время, куда вы торопитесь, — фыркнула Зинаида. Однако, кокетливо склонив набо голову и глядя в стену, застенчиво произнесла номер домашнего телефона, который выдала за офисный. — спросить Зинаиду. — Так и скажите мне, Зинаиду Ивановну. У нас Степанида Егоровна, вахтерша, может трубку взять. Мило распростившись с хозяином, Зинаида заторопилась домой. Ей от чего то вдруг захотелось принять ванну с морской солью, наделать кучу молодящих масок и, в конце концов, узнать, а что же это за фильм такой сейчас в луче, за мухрышка?